Глава 15 Фарфоровая девушка. Анна торопела и поспешила вытянуть руки, не подпуская ее к себе. Я подготовился прийти в случае чего на помощь. «Стой на месте!» – негромко сказала Анна, делая шаг назад. Начнем сначала. Кто ты и как нашла Женю? И самое главное – зачем? Как ты нашла нас?» почему вышла нам навстречу ах госпожа анна вы так холодны потупилась дол впрочем нет ничего удивительного в том что вы меня не узнаете, но это заставляет меня грустить сядь негромко сказала анна мы продолжали молча наблюдать за обеими девушками дол молча села на стул мое имя вы уже знаете Сказала она. А вот насчет того, кто я, я не могу определиться. По крайней мере, я не человек. Мое тело что-то вроде керамики. Госпожу Евгению я нашла случайно. Просто вышла на улицу и увидела, что кто-то бежит с запада в не лучшем состоянии. А когда она упала, то я, конечно, пришла ей на помощь, и дотащила к себе, и постаралась помочь. «Я не врач, но сделать компресс и питательный отвар в состоянии. Вас я нашла совершенно случайно. Такая слабая девушка, как я, не может далеко отходить от своего дома, когда кругом столько страшных тварей. Но в этот раз мне пришлось выйти. Госпоже Евгении нужна была пища, чтобы поправиться, а у меня ее почти нет. Поэтому я решила выйти». и найти хоть что-то, что сгодится ей в пищу. И встретила вас». Повисла неловкая пауза. «А что же ты тогда ешь сама?» спросила Анна. «Мне не нужна пища», спокойно ответила Дол. «Для того, чтобы жить, мне нужна энергия. Горящий огонь, потоки лебена. Вот что поддерживает меня». В крайнем случае сойдет небольшая мера чего-нибудь злакового. Я могу преобразовать это в чистую энергию. Человеческой пищи у меня почти нет». «Понятно». Анна немного успокоилась. «А откуда ты меня знаешь?» «Ну что вы, госпожа Анна», – невинно захлопала глазами девушка. «Когда-то вы ведь сами называли меня своей дочерью и меняли мои пеленки». Анна поперхнулась и закашлялась. «Если бы она сейчас стояла, то, наверное, бы села». Наталья посмотрела на нее, не скрывая изумления, а Женя повернула голову и сказала вслух. «Вау, Аня, ты не говорила, что у тебя есть взрослая дочь». Я тоже сидел в некотором изумлении. Анне чуть меньше тридцати, а дол примерно столько же, как и ей. «Ну, может быть, чуть меньше. Восемнадцать есть точно. Вопрос. Во сколько лет Анна ее родила? И как вообще, будучи постоянно на людях, смогла скрыть беременность?» Под нашими взглядами Анна покраснела еще больше. А потом рявкнула. Красная как рак. «Что? Да я беременная никогда не была. Какая еще дочь? Вы кого слушаете?» На пару минут воцарилась пауза, а потом Наталья примирительно сказала. — Ну, она не говорила, что она твоя дочь. Она сказала, что ты называла ее своей дочерью и меняла пеленки. — Может, какая-нибудь троюродная племянница, с которой ты нянчилась? Я тоже пришел на помощь Анне. — Нет у меня никаких племянниц, — отрезала красная, как свекла Анна. — А ты? Ты что несешь? Прекрати врать, или я тебе сейчас дам по шее? Дол прекратила сдерживать смех и звонко рассмеялась. Ах, госпожа Анна, вы такая смешная, когда смущены. Так и хочется вас обнять, но я не соврала. Анна уставилась на нее пристальным взглядом. Помните свое детство? Спросила Дол. Когда вы еще играли с куклами? Мы снова посмотрели на Анну. Это она в детстве играла в куклы? Даже представить боюсь. Анна под нашими взглядами снова покраснела. «Ну, помню», — наконец нехотя призналась она. «Аня играла в куклы», — шепотом сказала Женя. «Теперь я точно видела все». «И как звали вашу любимую куклу?» «Ту самую, которую вы называли своей дочерью?» В глазах Анны мелькнуло понимание чего-то. «Дол? Неужели это?» «Все правильно, госпожа Анна!» Захлопала та в ладоши. «Это была я!» «Что? Как?» Анна выглядела до нельзя изумленной. «Но что там, Анна? Все мы были в легком шоке». Не каждый день в безумном мертвом мире появляются наши старые игрушки, которые предлагают попить чаю и вспоминают наше детство. «Напомнить вам, как вы назвали меня своей дочерью, а вашего папу назвали дедушкой?» Снова захлопала глазами Дол, хитро улыбаясь. Он тогда очень смутился и предпочел ретироваться. Или, как вы просили своего брата Егора, «Скипятить своей дочери молока. Или, как вы попросили у вашей сестры Саши, ее полотенце, потому что ваша дочь описалась». С каждым словом Анна краснела все больше и больше. Это, очевидно, было правдой. Из красного она стала пунцовой. «А я сидел и пытался себе представить Анну, которая не просто играет с куклой». а еще и называет Петра Бергдичевского дедушкой. Это было что-то из области фантастики. «Прекрати!» – прервала ее пунцовая от смущения и стыда Анна. «Хватит! Как так случилось, что ты оказалась здесь, да еще в таком виде?» «Ну, все просто, госпожа Анна!» Дол задумчиво подняла глаза к потолку и взяла себя ладонью за подбородок. Вы знаете, как здесь зарождаются самые разные существа? Из эмоций, которые попадают сюда вместе с людьми. А поскольку эмоции почти всегда жуткие, злобные и страшные, то из такого скопления коллективного бессознательного появляются злые духи, а из них потом не менее жуткие существа, которые к тому же склонны к самовоспроизводству. А вы были очень хорошим ребенком. При этих словах Анна снова покраснела. «Поэтому ваша кукла оказалась запитана самыми искренними и добрыми детскими эмоциями. Добротой, сочувствием, наивностью, великодушием, прощением и другими. Детские эмоции самые искренние. Просто сгусток положительных эмоций. И примерно 20 лет назад кто-то в другой стране, кажется, в Корее». Открыл портал наизнанку и забросил туда людей. Это не прошло без последствий, и маленькая брешь на секунду открылась рядом со мной, вашей куклой, за тысячи километров от того места, куда отправили людей, и этого хватило, чтобы затянуть меня. Поскольку я была напитана вашей любовью и добротой, я не стала злым духом, а поскольку у меня уже было тело, я смогла стать сразу живым существом. Так у меня появилось и тело, и сознание. И за годы, проведенные в изнанке, я стала такой, какой вы меня видите. После ее рассказа повисло молчание. Каждый из нас переваривал этот небольшой рассказ. Примерно двадцать лет назад дядя Сона отправил в изнанку отца Сона и его сторонников. Даты примерно совпадают. повезло однако что у анны были такие чистые и добрые эмоции которые породили эту фарфоровую девушку а не еще одного чертового петуха если конечно эта самая девушка говорит правду а не является каким нибудь телепатом. я так скучала по вам госпожа анна снова посмотрела на нее дол и по вашему брату сестрой одно здесь очень тоскливо И грустно, а люди предпочитают обходить меня стороной, когда видят мою кожу. «Почему ты зовешь меня госпожой?» — наконец спросила Анна. «И всех остальных?» «Ну как же, госпожа Анна?» — сплеснула руками Дол. «Вы сами учили меня, что воспитанные девушки должны говорить именно так. К тому же никто почти никогда не говорит мне своих имен». Поэтому я зову так всех. Анна промолчала. Похоже, в детстве она и правда говорила что-то подобное. «Или вы захотите, чтобы я звала вас мамой?» Захлопала глазами Дол. «Это будет просто замечательно!» Женя не выдержала и прыснула. Даже Наталья и я не смогли сдержать улыбок. «Нет!» – рывком поднялась Анна. «Ни в коем случае!» Так, я выйду на пару минут. Но, госпожа, там может быть опасно! сплеснула руками Дол. Анна молча подошла к двери, проигнорировав ее слова. Засовы она открыла за несколько секунд, после чего вышла, хлопнув за собой дверью. Ну вот, грустно посмотрела на нас Дол. Как вы думаете, госпожа Анна сильно обиделась? Не думаю, что сильно. «И не думай, что обиделась», — ответила ей Наталья. «Но знаешь, тебе лучше будет некоторое время молчать при ней». «Пойду схожу за ней», — сказал я, поднимаясь. Анна нашлась сразу за дверью. Она стояла, прислонившись к стене, глядя вдаль. «Я кашлянул». Анна встрепенулась, а потом увидела меня и рассеянно кивнула. «Как ты думаешь, ей можно верить?» – спросил я. «Она может быть каким-нибудь телепатом? Может быть, просто покопалась в твоей памяти и вытащила нужные знания?» «Не знаю», – задумалась Анна. «Защищаться от ментала я умею довольно хорошо и ничего не почувствовала. Да и почему я, а не кто-то другой? Да и было бы проще покопаться в мозгах у Женьки». когда она появилась здесь без сил. В крайнем случае можно было забраться в ее память, пока она спит. Так что, не знаю. Сначала я думал, что это она съела людей в той землянке, пока не прибежало то существо, — кивнул я. Так что, по крайней мере, к смерти тех людей она не причастна. Да и бежала самой первой, когда появилась таки Кимора и Пересмешник. Анна кивнула, продолжая смотреть вдаль. «Странное чувство», — сказала она вслух. «Мне немного не по себе, когда я с ней говорю». «От того, что она дразнит тебя?» «Нет», — задумалась Анна. «Я понимаю, что она дразнит меня, причем даже беззлобно, но это немного другое. Я чувствую себя очень настороженной рядом с ней. Паранойя». «Что-то меня в ней пугает. Может быть, чрезмерная вежливость? Да и ты сам сказал. Сам факт появления ее здесь». «Ты права», — согласился я. «Мне тоже немного не по себе, когда я с ней общаюсь. По крайней мере, предлагаю не есть пищу, которую она может нам дать». Она сказала, что пошла искать пищу для Жени. «Забыл?» «Точно, забыл». Но все равно я бы ничего не ел и не пил из того, что она бы предложила. Стой, там же девчонки с ней остались. Женя в сознании, а Наталья к тому же полна сил и тоже умеет думать головой. Может быть, просто возьмем Женю и свалим сейчас? Она посмотрела на меня с изумлением. Ты же сам видел, а она еще еле ходит. Ей нужны постельный режим. И хороший отдых. Я могу нести ее. Что нас может задержать? Дикая охота, которая должна пройти со дня на день. Скажи, сколько у тебя сил? Ты сможешь поставить огненную сферу? Анна виновато покачала головой. Мне нужно еще пару дней, чтобы полностью восстановиться. Когда мы искали Наташу, я сбросила в сигналы почти весь резерв. Лебена у меня не так много. Хреново. Значит, придется посидеть в этой избушке. А мне это очень и очень не нравится. Ладно, ложитесь спать, а я посижу и присмотрю за этой девушкой. Я сменю тебя, подумав, сказала Анна. Не стоит. Мягко осадил ее я. Я ограничен в использовании лебена. но могу применять его в качестве анестезии или, наоборот, допинга, чтобы оставаться бодрым. «Серьезно?» – посмотрела на меня Анна. «Абсолютно!» – кивнул я. «Со своим телом я могу... делать разные вещи. Например, как я меняю лицо, ты уже видела?» «Ладно, но если что, буди сразу. Если я не смогу ее сжечь...» стану чем-нибудь так, что мало ей не покажется. Надеюсь, что до этого не дойдет, ответил я. Да я и сам могу ударить очень сильно. Пару секунд Анна молча на меня глядела, а потом кивнула, дав понять, что поверила. Я кивнул в ответ и первым вошел обратно. Обстановка почти не изменилась. Долл также сидела на единственном стуле. на некотором отдалении от девушек, не входя в зону личного пространства. Женя слегка дремала, изредка открывая то один, то второй глаз и глядя из-под закрывающегося века. Арзат сидела рядом с ней, на довольно широкой кровати, и держала ее за руку, то ли успокаивая, то ли щупая пульс, то ли проводя сеанс магического лечения. Анна вошла следом. демонстративно не глядя в сторону фарфоровой девушки, но потом повернулась так, чтобы держать ее в поле зрения. «Как Женя?» – спросила она. «Поела немного мясного бульона и уснула. Завтра к обеду сможет сама идти, но она будет очень слабой», – ответила Наталья. «Я мысленно сделал себе зарубку в памяти». Дол сидела молча, больше не болтая, как раньше, и занималась, на мой взгляд, самым безобидным занятием. Вязала что-то на спицах. Настроение она, похоже, чувствовала очень хорошо. Лишний раз на Анну старалась даже не смотреть, и только иногда вздыхала, совсем по-человечески. «Дол», – кашлянул я, пытаясь найти нужные слова. «Прости». «Ты не против, если мы воспользуемся твоим гостеприимством и задержимся до завтра?» «Что вы, Константин?» Фарфоровая девушка отложила вязание и посмотрела на меня. «Я буду только рада видеть друзей госп... Анны Петровны». Скрип зубов Анна я услышал, сидя у противоположной стены. «Ничего, что мы заняли твою кровать?» спросила Арзат. «Мне крайне неловко». забудьте госпожа ответила ей дол кровать все равно не моя а мне в принципе без разницы как спать лежа или сидя константин я постелю вам на полу не стоит отрезал я мне тоже не впервой спать сидя кстати а чей это дом не знаю пожала плечами дол наверное общий это заимка в которой можно останавливаться чтобы переждать время сна или дикую охоту. но ну и от некоторых зверей можно спрятаться. По крайней мере, тут были некоторые запасы пищи. Какой-то заменитель чая еще остался и какая-то жидкость для лампы». «Понятно», — кивнул я. Девушки уже мирно спали втроем на кровати, обе в одежде. Анна, сняв свою шинель, Наталья, Тоже аккуратно сложила куртку рядом. Женя спала в ночной рубашке. Стоп! Откуда у Евгении ночная рубашка? Она попала сюда при мне в другой одежде. Не могла же она притащить эту сорочку с собой. Дол запалила небольшую лампу и вязала при ее свете. Я сидел, прислонившись к стене, так, чтобы видеть и ее, и кровать с девушками. Дол Начал я. Откуда у тебя таночная рубашка, которая на Жене? Я сделала ее сама, Константин, ответила девушка. Девушка должна всегда иметь запас белья. Правда подобно. По крайней мере, я вижу, что вязать она умеет. А куда делась ее одежда? Я постирала ее. Она рядом с кроватью Евгении, на подставке. Что тут скажешь? Просто сказка, а не женщина. Но спать я все равно не буду. Я подумала, что Евгения может испугаться, если не увидит своей одежды, и поэтому положила одежду рядом с ее кроватью. А ты умна, кивнул я. Спасибо, кивнула девушка. Я сидел и размышлял, глядя на нее. Смогу ли я ее убить, если она опасна? Вопрос тут не в этике и не в морали. Со своими палачами я расправился без всякой жалости, не опускался до пыток и бессмысленной жестокости, но и душевных терзаний тоже не испытывал. Тут вопрос даже не стоит. Если она окажется чудовищем, то я смогу навести на нее пистолет и выстрелить. Или достать клинок и, усилив мышцы, ударить. Вопрос в том, убьет ли ее это. Она может оказаться не тем, за кого себя выдает, и не такой слабой. Здесь она не первый год и попала сюда много лет назад. Как она выживала все эти годы? Духи здесь пожирают духов, а звери – других зверей. Не поверю, что те же адские гончие обходили ее подобрать душевной. Да, с ней нужно держать ухо востро. И еще. Я слишком рано забросил свои тренировки. Мой хорошо прокачанный Лебеном дар начисто отсёк голову чёртовому петуху, а я вместо того, чтобы проверить труп, повернулся к нему спиной. Вот оно, отсутствие реального боевого опыта. Возможно, хватило бы ещё одного удара, чтобы пробить его насквозь или сбить с ног, но я этого не сделал». Пара подобных ошибок с вожаком-гонщик чуть не стоили мне жизни. Да, надо что-то делать с этим. Да, я занимался здесь тем, что искал девушек. Я занимался поисками, но... Тот же пересмешник не будет спрашивать меня об этом, когда нападет. Чуть заметив сонливость, я превратил немного Лебена в допинг и сразу почувствовал себя бодрым и свежим. Дол отложила вязание в сторону и встала. Я несколько напрягся и простимулировал мышцы. Но она и не думала нападать. Вместо этого она подошла и села в нескольких шагах от моего угла. Ровно настолько, чтобы не попасть в зону моего личного пространства. Хм. Настроение она ощущает очень хорошо. Прислонившись к стене, она подтянула колени к себе и обняла их было в этом что то трогательное и беззащитное сразу захотелось обнять ее и прижать к себе, но не сейчас валера тоже выглядел обаятельным и честным пистолет лежал так что вскинуть его можно было в любую секунду грустит или просто имитирует эмоции скажите константин Вдруг начала дол и замолчала. «Что?» – спросил я. «Нет, ничего», – ответила она. Она посмотрела на меня и судорожно сглотнула, а на лице была написана «Тревога». Впрочем, она тут же опустила глаза. Нехорошее предчувствие шевельнулось в груди. Я вскочил, мгновенно заслоняя кровать с девушками и вскидывая пистолет. нацеливаясь на нее. Девушка, или правильнее говорить голем, посмотрела на меня полными ужаса глазами. «Ты кого-то ждешь?» – спросил я. «За нами должен кто-то прийти?» «Нет, нет». Она вытянула ладони, словно отгораживаясь от меня и трясясь от ужаса. «Очень хорошо имитируешь эмоции», – похвалил я. «Ты хотела что-то сказать, но передумала». «Я...» Она снова сглотнула. «Я просто поняла, что вы караулите меня, и если посчитаете меня опасной, то сразу убьете. А потом решила спросить, будет ли это больно или нет, и как случится, сразу или нет. А потом решила, что о таких вещах лучше молчать». «Черт, а она и в самом деле умна». «Или просто одна из моих догадок верна?» «Ты телепат?» – спросил я, удерживая пистолет. «Нет», – пролепетала девушка. «Просто я поняла, что вы считаете меня опасной, когда Аня вернулась и посмотрела на меня так, так, так оценивающе, а вы стали смотреть, не отводя глаз. Женщины очень хорошо понимают, как к ним относятся». Если Аня вернулась и стала так на меня смотреть, то значит, вы не поверили мне. А если не поверили мне, то могли решить только одно, что я телепат. Под конец речи ее стала немного потряхивать. Логично, кивнул я. Вот только кое-каких вещей ты не сказала, и мне кажется, что не просто так умолчала о них. Я скажу, затряслась дол. «Я скажу».